Аурелиана II случайно встретил иностранца в отеле «Хакоп». Когда тот с трудом бронился по-испански, требуя найти свободный номер, и привёл, как часто бывало, вновь приезжего к себе домой. Когда на стол положили огромную кисть тигрово-полосатых бананов, которые были развешены на стенах столовой к обеду, он отломил первый банан без особой охоты. Но, разговаривая, не переставал есть бананы, смаковать их, не торопясь и причмокивая, скорее с созерцательным интересом исследователя, чем с аппетитом гурмана, и, покончив с первой кистью, попросил вторую. Затем из ящичка с инструментами, бывшего всегда при нём, вынул футляр с набором увеличительных стёкол. Внимательно, как заправский скупщик бриллиантов, он рассматривал в разные лупы банан, разрезав его на части специальным пинцетом, взвешивал на аптекарских весах и замерял объемы с помощью точных калибров оружейника. Потом взял из ящика другие инструменты, каковыми измерил местную температуру и влажность воздуха, степень освещения. Все эти действия были столь интригующие, что никому кусок в горло не шел, и все ждали что мистер Герберт объяснит, наконец, в чем дело. Но он не сказал ничего такого, что могло бы выдать его тайные намерения. В следующие два дня люди видели, как он с очком и плетенкой ловил бабочек в окрестностях Макондо. А в четверг нагрянула толпа инженеров, агрономов, гидрологов, топографов и землемеров которые несколько недель возились в тех местах, где мистер Герберт охотился за бабочками. Впрочем, долго размышлять на эту тему не пришлось, так как не успели сообразительные жители Маконда задаться вопросом, что же, черт возьми, происходит, как городок уже превратился в лагерь из деревянных домишек с цинковыми крышами, набитых людом со всех концов света, пребывавшим сюда не только в вагонах и на открытых платформах, но даже на крышах вагонов. Гринго, которые позже привезли своих субтильных жён в муслиновых платьях и в огромных воздушных шляпах, построили по другую сторону железной дороги свой городок, где вдоль улиц торчали пальмы, в домах за железными решётками скрывались окна, на террасах стояли белые столики — Под потолками кружились лопасти вентиляторов, а на просторных голубых лужайках разгуливали павлины и перепела. Новое поселение было обнесено металлической сеткой, как некий гигантский электрифицированный курятник, который в холодные летние месяцы перед рассветом казался черным от облепивших его ласточек. Никто еще не знал, чего тут ищут чушаки Или они в самом деле всего лишь филантропы и уже навели по-своему беспримерный порядок, выглядевший гораздо большим сумбуром, чем тот, что вносили цыгане, но гораздо менее понятный, да еще, похоже, бессрочный. За самое короткое время произошло столько перемен, что через восемь месяцев после первого визита мистера Герберта коренные жители макондо не могли узнать, родного города. «Но и кашу мы заварили», — то и дело повторял полковник Аурелиана Буэндии. А все потому, что угостили какого-то гринго бананами. аурелиано Второй, напротив, восторгался наплывом чужестранцев. В доме уже не умещались незнакомые посетители и бездомные бродяги, и потому пришлось построить спальни в патио, расширить столовую, Заменить старый стол новым на шестнадцать персон, купить новую посуду и приборы, и, несмотря на такие нововведения, надо было готовить обед по нескольку раз в день. Урсула, даже тогда, когда она уже едва волочила ноги и двигалась, держась за стены, испытывала детский восторг, слыша, как к городу приближается поезд. «Скорее жарьте мясо и рыбу», — приказывала она четырём кухаркам, которые быстро принимались за дело, лишь бы скорее вернуться под начало невозмутимой Санта-Софии-де-Лепьедат. «Надо всего наготовить», — торопила их Урсула. «Никогда не знаешь, чего захотят чужеземцы».